Глава 11. Так мучился я и тосковал, осыпая себя упреками, горшими, чем обычно, барахтался и вертелся в моих путах, чтобы целиком оборвать их. Они уже слабо держали меня, и все-таки держали. И ты, Господи, не давал мне передохнуть в тайниках сердца моего. В суровом милосердии своем бичевал ты меня двойным бичом страха и стыда, чтобы я опять не отступил, чтобы оборвал эту тонкую и слабую, но ещё державшуюся верёвку, а то она опять наберёт силы и свяжет меня ещё крепче. Я говорил сам себе, пусть это будет вот сейчас, вот сейчас, и с этими словами я уже принимал решение, собирался его осуществить и не осуществлял, но и не скатывался в прежнее. Я останавливался, не доходя до конца, и переводил дыхание. И опять я делал попытку, подходил чуть ближе, еще ближе, вот-вот был у цели, ухватывал ее, и не был ближе ей, не был у цели, и не ухватывал ее. Колебался, умереть ли смертью или жить жизнью. В меня крепко вросло худое, а хорошее не было цепко. И чем ближе придвигалось то мгновение, когда я стану другим, тем больше ужас вселяло оно во мне. Но я не отступал назад, не отворачивался. Я замер на месте. Удерживали меня сущие негодницы и сущая суета, эти старинные подруги мои. Они тихонько дёргали мою платяную одежду и бормотали. — Ты бросаешь нас? — «С этого мгновения мы навеки оставим тебя. С этого мгновения тебе навеки запрещено и то, и это». «То, и это», — сказал я. «А что предлагали они мне на самом деле? Что предлагали, Боже мой? От души раба твоего отврати это милосердием твоим. Какую грязь предлагали они, какое безобразие». Но я слушал их куда меньше, чем в полуха, и они уже не противоречили мне уверенно, не становились поперёк дороги, а шептались, словно за спиной, тайком пощипывали уходящего, заставляя обернуться. И всё же они задерживали меня. Я медлил вырваться, отряхнуться от них и ринуться на зов. Властная привычка говорила мне, «Думаешь, ты сможешь обойтись без них?» Только в словах я уже не было жара, ибо на той стороне, куда давно обратил я лицо своё и трепетал перед переходом, открывалась мне чистота в своём целомудренном достоинстве, в ясной и спокойной радости. Честно и ласково было приглашение идти, не сомневаться. Чисты руки протянутые, чтобы подхватить и обнять меня. Многочисленные добрые примеры. Было там столько отроков и девиц, такое множество молодёжи и людей всякого возраста, и чистых вдов, и девственных старец. И чистота в них во всех и отнюдь не бесплодная. От тебя, Господи, супруга своего породила она столько радостей. И она посмеивалась надо мной, ободряя своей насмешкой, и будто говоря: ты не сможешь того, что смогли эти мужчины, эти женщины. Да разве смогли они своей силой, а не Божьей? Бог, Господь их, вручил мне их. Зачем опираешься на себя? В себе нет опоры. Бросайся к нему, не бойся. Он не отойдет, не позволит тебе упасть. Бросайся спокойно. Он примет и исцелит тебя. Я сгорал от стыда, потому что еще прислушивался к шепоту тех бездельниц, медлил и не решался. И опять будто голос, будь глух голосу нечистой земной плоти твоей, и она умрёт. Она говорит тебе о наслаждениях, но не по закону Господа Бога твоего. Спор этот шёл в сердце моём, обо мне самом и против меня самого. Алипий, не отходя от меня, молчаливо ожидал, чем кончится моё необычное волнение. Примечание. Августин привел перипетии своего душевного состояния на язык драматического представления. О его душевном раздоре, его душевной муке рассказывают движение, действия, барахтался, вертелся. Идет, останавливается, переводит дух, замирает на месте. Затем в действие вступают давние подруги, ведущие себя в полном согласии со своим характером сущих негодниц. Нашептывают, соблазняют, крадутся сзади, щекочут и щиплют когда, наконец, появляется чистота, яркий контраст давним подругам. Она тиха, спокойна и радостна, ее её приглашение громко, ласково и полно достоинства. Она зовёт колеблющегося, прямо глядя в лицо его и ободряя своей насмешкой.